Зачастили на зону комиссии по правам человека, по качеству жизни, и повсюду затеялось на жилухе строительство. Изарялись козлы с мужиками, обнимаясь с мешками сыпучего мусора и качаясь под тяжестью кладочных смесей, сокрушая асфальт и буравя бетон, подновляя бордюры, насаждая шеренги из молоденьких елочек, и прутков тополей. И Чугуев работал уже с наслаждением, то шпуря престарелой матерой, то взбивая вибратором новый бетон с прежним астервенелым неслабеющим рвением, вклящившись в машинку, и боясь хоть на длине краткая разлучиться опять с боловой перфоратором, перестать быть стальным. механически точным куском безымянной затеренной единицей раб силы. Вот пока он сжимает рукоятку и хобот, его как бы нет, никому он не виден и не нужен, прозрачный. Нажимал и долбил, подымал и ворочал, пока кто-то не тронул его за плечо, и мотор в нем заглох, оборвался. Взорвался, когда он обернулся и уперся вот в эти ровно скучные глазки. Новый ком на мгновение только его отключил от сети, чтобы что-то проверить, убедиться вот быстро, что нигде ничего он под шкурой Чугуев не прячет, и дальше пойти. Оглядел снисходительно тускло Чугуева. И, внезапно заметив в Чугуевском запыленном, изгвазданном облике что-то, что жестоко его оскорбило, со внезапной резко прибавленной громкостью, чтоб услышали все, кто работает рядом, Ледяно отчужденно официально сказал «Кеппи! Кеппи, где ваша Чугуев?» И не понял никто, что за «Кеппи» такое. Вальтанулся начальник. Вы понимаете осужденный Чугуев, что за нарушение формы одежды, проявленное в виде непокрытой головы, я могу с полным правом влепить вам трое суток шизо. И вонючий, чтоб слышали все, заорал ему вцепленный рот: "Вякни мне, Бандерлог! Но за мной пошел быстро!" Цоп-цобая, цоп-цобая, и Чугуев пошел, оступаясь на ровном, в загудевшем от крови темнеющем воздухе коридором надраянной до хирургической чистоты опер части, и уже провернул хлябен ключ в кратко хрустнувшем, словно треснули кости замке, заводя для Чугуева новую жизнь, как часы. запуская захватный механизм и дробилку, присаживаясь, изможденно упал в пухло коже кресло, дернул ящик в столе, вырвал что-то застрявшее с ненавистью, швартнул перед собой папку с скоросшиватель, распахнул на заложенном, впился пчело, сделал бу-бу-бу эх-ех перечитывая мигом все признаки досконально изученной неумолимой болезни. Как сказать человеку, не найти таких слов невозможно в глаза. Но усилился, выжал голову, как из окопа, и глянул на Чугуева еле выносившими сжение, с заболевшими глазками. «Значит,、э, вот что, Чугуев Валерий». Давай-ка мы с тобой напрямки, без всяких там этих, затянули тебя в тосовище, дебилы. Не хотел, а пришлось отбиваться, чтобы чердак тебе не просквозили. Ну а как? Надо жить. Для того восемь лет на коленках прополз, чтоб пришибли тебя ни за что так случайно и глупо. И на кран полез, так, с заключенным Алимушкиным. Отсиделись вы там до ОМОНа. И под этим вот краном был убит заключенный, этот самый Азиз Нуралиев. Да дерьма он кусок, без него на земле только чище. Только вот отвечать за такое дерьмо по закону надо так же, Как за человекка, из задавленным стоном от дикой, оскорбительной несправедливости жизни. У меня есть все данные, факты, свидетельства в отношении тебя. Ты ударил Чурека куском арматуры. Свое бойное баба вколотила чугуева в землю. Ничего не рвалось в нем, не лопалось. Не могло закричать от живой, не кончавшейся боли, не насытная сильная кровь, что качалась насосами в нем все черней и черней, просветлела и остановилась. Есть железка, которой, ну вот это самое, и на ней твои пальчики. Нее. Кто-то в нем закричал, от него одним махом отхваченный и забившийся всей своей кровной силой уже не в чугуеве, как вот носится по двору безголовый петух, еще больше живой на короткой длине, чем когда был живым. Это ж промка. Там все в моих пальчиках. Все. Где их нет... Лучше вот поищи моих пальчиков. Ну железка-то так для комплектности. Показания есть бронебойные. Заключенный Али Мушкин, бывший с тобой все время, показал на беседе, читаем, и тогда он Чугуев взял прут и ударил Нуралиева по голове. Нуралиев упал. После чего Чугуев еще дважды ударил его в область головы. Безголовый петух в нем Чугуеве отполыхал. Силы даже на вспышечную от сырелой спичкой мигнувшую ненависть и потребность размазать по стенке Кирюшу в нем не было. Ну а Хлябин орал страшным шепотом непонятно кому. Да я все понимаю, да я сам без зубами, лишь бы к дочке вернуться. Но это у меня, дочь у меня. Я же вижу, какой ты Чугуев. Есть в тебе что-то от человека, а иначе пустил бы тебя по конвейеру вместе с прочей нелюдию без сожаления. Ты не хотел, ты защищал всю свою будущую жизнь, всей силой жизни, но. Убийство есть убийство, и судья он как только услышит про мента твоего, про такую вот стоп пятую, как у тебя, это будет как красная тряпка для быка для него в новый срок закатает как репейник в дорогу. Вот что больно Чугуев, восемь лет тебя гнули, ты вставал и вставал, запечужить хотели, а ты им не дался. А теперь пропадаешь так глупо, наглушнее к тебе этой новой десяткой. И вот он я сижу перед тобой человек, что обязан дать ход, и я в первый раз в жизни не знаю, что делать. Корёжил его дол, кламала навалившаяся глыба, но раскалячившись, треща по швам и лопаясь, он еще мог ее замедлить, придержать. Я могу сделать так, что все это никуда не пойдет. Понимаешь? Не для тебя, Чугуев, для себя. Из справедливости, как я ее, Чугуев, понимаю. Какой-то выродок, природный Каин, вот, он будет и дальше дышать, а ты нет, не пойдет, я считаю. Но и ты... Ты помоги мне, Валерий Чугуев. Обещание «спасти» еле-еле добило вглубь его нежилой головы. Из земли он глядел в эти глазки человека, который обещал ему жизнь, и с внезапно режущей ясностью на какое-то дление поймал настоящее их выражение. Смысл — то, как смотрят они на него, улыбаясь, как... Свалившисься в яму лосиной подыхающей тушей, неживая, пустая подземная ненависть затопила его, раздирая чугу его пасть, но его не меняя, бесполезно стального, огромного молотобойца, не сорвав с неподвижного места и не бросив на эти вот глазки существо уязвимое, хлипкое, что сейчас только чвакнуло бы под его кулаком. Вот когда и кого в самом деле захотел он убить, и сейчас-то как раз не мог ничего поменять, расщекрый же вот эту паганую маковку, возвратить себе прочность, возродиться в надежде, как опиленный тополь на новую жизнь. И кому он, зачем, задыхаясь своим загрунтованным криком, хрипел и шипел? «Ты... ты... ты... ты мне этот костюмчик? Мокруху?» «Я... я...» Поддразнили его совершенно бесстыдные глазки в неподвижной уверенности, что Чугуев не кинется на него, как на стену. «Для тебя это что-то меняет, Валерик?» «Ну, я...» И чего ты, что дальше? Новый срок на себя возьмешь этот, чтобы тут окончательным хом зарасти? А ведь можешь ты, можешь человеком отсюда, как надеялся выйти, день вот в день по звонку. Ну а может и раньше, вот к жене своей верной пока молодая, и ты молодой, к сыну, к сыну Валерке. Что пока еще помнит тебя, захотеть только надо и выйдешь. Ты ж боец. Где же воля к победе? Развопырился мне тут было не было не убивал, да ты убей за жизнь свою убей за дорогих тебе единственных людей, за волю всякую тварь, которая тебе мешает выйти. да вот меня такую тварь заглотку, если бы это изменить могла хоть что-то, и я бы первый понял тебя, первый, ведь я ж тебя вижу. Ты потому и цел на зоне до сих пор, что эту цель имел единственную: выйти. Так ты и выйди, можешь это знаю. Ты Помоги мне только пару-тройку раз. Давить помоги мне тут всякую шушеру. Ты послушай, послушай сперва. Стукачков у меня без тебя пару рублей за пучок. Каждый пятый козлит. Пидормоты не проткнутые. Я тебя с этой швалью мешать не буду, не хочу. Я тебя о другом попрошу. Ничего он не понял Чугуев и уже понял все, словно кто-то вдавил его в черепе кнопку и в мозгу его вспыхнула яркая лампа, осветив ограждение в будущем, сквозь которое должен теперь прорубаться на волю то свое изначально звериное из себя выпуская, что в себе эти годы на зоне как раз и давил и хотел навсегда погасить без остатка. верность дикой, кактистой и клыкастой свободе, равнодушную силу, безразлично к которой кого молотить и куда попадать кулаком, исполняет для Хлябина то вот как раз, что ему Хлябин шил, в чем замазал сейчас и смывает себя эту мнимую кровь настоящий. А на что он еще в этих глазках годился? безголовый железный колун, только этим одним мог для хлябина быть своей бойкой ковочным прессом, забивающим в землю всех, кого скажет хлябин. Это что же, в забойщики? мясником ты меня? Да в какие забойщики! Хлебинаш поперхнулся от гнева на такую кромешную дурость. Ты бы еще это самое в палачи бы сказал. Я ж не мясник, не людоед чугуев. Я нормальный такой рыболов. Я что сказал? Увачкать? Да физически просто немного нажать. И главное не на блатных не бойся. Времена поменялись, Чугуев с расстановкой вдавливал, разъясняя ему, как дебилу. «Ты пока восемь лет этих чалился, безнадежно от жизни на воле отстал». И, проказливо глянув на дверь, подкатился на кресле в упор и на ушко Чугуеву в душу, задышал заговорщицким стоном, выпуская назначенное для подкожного впрыскивания пыль. Коммерсанты, Валерик, на зоны поехали. Ну, Жулье, Торговцы всяких разных мастей. И не мелкие мозги, банкиры, уж такие большие чинуши, что воруют вагонами, олигархи вон целые. В свое время страну раздербанили. Кто заводи к себе, кто дворец пионеров нахватали кусков, что аж в брюха не лезет. И думали, что не власти на них ни закона. Ну, а мы их к ногтю, мы, мы, мы с тобою, ой! Они сесть-то вот сели, а на воле у каждого нычки остались миллионы в загашниках. У меня уже есть, например, те такие. Вот заехали двое к нам с последним этапом. Ну, вроде мелочь, пискарики. И держал-то всего на Камчатке какой-то консервный заводишка, а капнешь, мама родная, сколько в брюхе икры? Видел, как осетров-то в неволе разводят, им такой специальный железный приблуда и брюшка протыкают типа полой иглы, проверяют созрела икра или нет, и почему бы нам с тобой чугуев тоже тут на зоне? Свой собственный рыбий садок не устроить, а? Вот когда они сами к нам сюда, как на нерест, и ледишки-то дрянь, плесень новой России. Ну а главное мягкие, очень податливые. Целиком он весь твой, как на зону зашел всем своим гнилым ливером. Но быть может. По мясу погладить придется, а, скорее всего, просто сунешь под нос ему кулачок столеварский. Да он сам к тебе первый за защитой метнется, чтоб блатные на хор его в первый же день не поставили. И он наш, с тобой наш. Все впрудит, что на воле сберег и на Кипре в офшорах припрятал. «Думай». Думай, Чугуев, ты не только отсюда молодым и здоровым, ты богатым, еще можешь выйти, чтобы сын твой Валерик ни в чем не нуждался, чтобы чище жил, лучше, никогда не отведал, чтобы этой вот всей грязи, чтобы жене за все годы ее ожидания воздать самой полной мерой, от тебя же зависеть. «От тебя одного! Как? Дождется она? Или было все зря? Даром жизнь загубила свою красоту, для тебя одного дурака сберегая?» И вот это он знал, вскрыв Валерику рентгеном от горла до паха. «Ну так я-то зачем тебе? Я? Мало что ли охотников?» На такую работу, да и сам можешь в миг припугнуть кого хочешь. Значит, сдох он не весь, все еще телепался и еще не рванувшись, попытавшись вот только вильнуть, сразу зубы почуял на горле слишком уж глубоко, прихватил его хлябинь, чтобы выпустить и обменять на кого-то другого. Да и верь упырю. уж вот точно статьей за убийство его, придавив отвалерки, в оплату за волю не меньше, чем убийства, запросит, отожмет и раздавит, сольет по инстанциям, чтоб не завонял в ту же сточную яму, что и всех до него. А ты значит не хочешь? В голос хлябе накапнули раздражение и спешка. Уморился ласкать. Глазки ткнулись в чугу его, словно вилка в розетку. Я скажу тебе, что и когда делать, кем и как тебе жить, быть богатым. Не хочешь? А, ну да. Я же ведь и забыл, у тебя же ведь братец в правлении целый рус стали. Ведь бывает такое. Или что? Нахер нужен ему такой брат? Уж он, если хотел бы, так давно бы тебя откупил. Непоскучно Чагуев. Родной младший брат от тебя пачкать руки не хочет. Под откос тебя брата спихнул, чтобы ты кровь родная его не забрызгал. Может, он мне еще и приплатит, чтобы я тебя тут насовсем прописал? И считай, он прав. Вот кому? Тебя надо такого, а? Он владелец заводов, А ты каин законный. Что я буду тебя тут Как целку уламывать? Ишь ты! Тварью не хочет он жить, Мясником становиться, зверюгой. Ну, а есть-то ты кто? Вот мокрушник и есть. Хочешь... Волей глотнуть? Так давай. Ну, а нет, доходи, я неволить не стану. Да, и еще, на всякий случай, чтоб ты иллюзий вредных не питал, если над собой учинить, что захочешь, там потроха себе расшить не совсем или цапку, не дай бог, отначить, так и знай, это самая папочка. И любого блудлива, Погладил протоколы, подшитые в полном порядке. Сразу в дело пойдет. Нету смысла, Чугуев, у нас убийцам милиционера за новую макруху амнистий не положено, даже по инвалидности. Так что если уж будешь вскрываться, ты давай на совсем кончи жизнь свою эту проклятую. Глупо? Валерик, из-за чего такой сырбор, когда все можно сделать по уму? Я ж верняк предлагаю тебе дураку шанс один, блин, из тысячи на рождение заново. Да и еще на всякий случай насчет、э, дружка-то твоего Али Мушкина этого. Ну вот слаб человек, выходить ему скоро. Вот и жжет он тебя, а ведь ты ж его грел, а ведь ты его спас. Так ты, это, Валерик, ну если захочешь, так за такое поскудство с ним сделать чего, так ты сделай, Валерик. Я тебя разрешаю. По уму только сделай. Прикинь, как все это обстряпать и загрунтовать. И опять привалившись к чугуну его зашиптал, расстраивляющим с бабьим срывом дыхания внутренним голоском. Ой, Валерка, не надо! Подкативший горячей кровиной волной, покачивая в нем Валерке звериное и давая почувствовать в пальцах хлипкое горло радостверной расплаты. Ну а хочешь? Я сам его. Лично схарчу. Прямо на КПП навсегда заверну, когда он, Скот, на волю выходить уже будет. Вот душа на отрыв от земли и тут на ему, на! Не насочившись, не проев, наткнувшись на что-то в нем, Чугуеве, отдельное, чего не мог он, Хлябин, смять и растворить, Вдруг оборвал свои вонючие предыхания и отвалившись от добычи скушно бросил: "Ну хорошо, как хочешь, все тогда проваливай. Уж извини, но трое суток тебе придется все-таки в Кондеи отрёмачить для конспирации, Валерик, чтоб ни одна живая тварь не докумекала, о чем мы тот с тобой говорили." Поднялся и хозяйский шлепнул Валерку по плечу, паскудно, как собаку.